Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один. «Я думала, ты пошел поиграть в гольф». «Нет, пошли мальчики. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних». Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой. «Они для меня чересчур активны».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 В конце концов, Том пробудет у них еще целых две недели.